356. Утверждаю ненужность сношений со средними слоями астрала, не говоря уж о нишших. Что они могут дать сознанию? Те же люди, что и на земле, только сбросившие плотные оболочки. Чему можно научиться у них? Что они могут дать? Почему на земле нет желания у них чему-то учиться? То же самое и там. Скучная, серая неинтересная сфера обычных людей с обычным невежеством и слепотою. Почему думать, что смерть из-за бывателя делает мудреца? Там жнут то, что сеяли на земле. Незавидны всходы неверия, отчаяния и всевозможных ограничений. Мир следствий посевов земных обывательских не может ничего дать устремленному духу. Часто сами они стремят что-то позаимствовать. и научиться у тех, кто здесь, на земле, больше их знает. Стремятся они и поучать, как делали это на земле. Учитель зовет дальше и выше, в более лучезарные сферы, где высокие сознания творчества Духа светоносно уявляют. Потому и утверждаем искусство, что оно возвышает человека по ступеням жизни. Искусство ткет нитей, связующей по каналам своих устремлений. Искусство и красота связаны. Без красоты нет искусства. Восторженной красотою в мире надземном находит себе выражение достойное. Сообщения с высшими сферами и нужны, и желательны. И они отличаются развитием и полетом мысли. Мысль творческая из высших сфер достигает человека и поднимает его за собой. Результат – углубление и расширение творчества. Первые мысли от уже не земное. На земле живёт уже человек в сферах надземных, в сознании его земное и надземное соприкасаются. Так высший утверждается в земном и на земле небо.